Не думайте, пожалуйста, что я ратую за крещение, веру и причастие, ибо считаю, что с ними уже не надо подражать Христу. Вы получили вашу естественную жизнь от родителей. Это не значит, что она останется при вас, если вы не постараетесь удержать ее. Вы можете потерять ее по беспечности или лишиться ее, совершив самоубийство. Вы должны питать вашу жизнь, бережно относиться к ней. Но помните при этом, что вы не создаете, а только сохраняете то, что получили от другого. Точно так же христианин может потерять жизнь Христову, если не будет делать определенных усилий, чтобы сохранить ее. Но и самый лучший христианин из когда-либо живших на земле лишь питает и защищает то, что он не сумел бы получить собственным усилием. Из этого вытекают практические выводы. Пока ваша естественная жизнь пребывает в вашем теле, она способствует поддержанию и восстановлению его нормальных функций. Порежьтесь, и порезное место заживет, если тело мертво, этого не случится. Живое тело подвержено повреждениям, но до известной степени оно способно себя ремонтировать. Так и христианин. Это не человек, который никогда не поступает неправильно, а человек, который способен раскаиваться, собираться с духом и начинать все заново, потому что внутри него действует жизнь Христова. Она-то и восстанавливает, ремонтирует его, давая ему способность вновь и вновь, до известной степени, конечно, проходить через ту добровольную смерть, через которую прошел сам Христос. Вот почему христиане отличаются от прочих людей, старающихся быть хорошими. Эти люди своими стараниями надеются угодить Богу, если Он есть. Если же, по их мнению, Его нет, они, по крайней мере, надеются заслужить одобрение других хороших людей. Христианин же считает, все хорошее, что он делает, исходит от христовой жизни, обитающей в нем. Он не думает, что Бог будет любить нас, потому что мы хорошие. Нет. Бог сделает нас хорошими, потому что любит нас. Крыша теплицы не притягивает солнце из-за того, что она блестит. Она блестит от того, что на нее падают солнечные лучи. Позвольте мне пояснить кое-что еще. Когда христиане говорят, что в них Христова жизнь, они не подразумевают чего-то умственного или нравственного. Когда они говорят, что они во Христе или Христос в них, это не значит, что они просто думают о Христе или стараются Ему подражать. Они имеют в виду, что Христос в самом деле действует через них. что все христиане вместе представляют собою единый организм, через который действует Христос, что мы Его пальцы, мускулы, клетки Его тела. Примечание. Они во Христе или Христос в них? «Прибудьте во Мне, и Я в вас». Конец примечания. Возможно, это объяснит одно или две вещи. Почему новая жизнь передается не только через что-то умственное, душевные акты, скажем, веру, но и через то, во что мы включены телесно, через крещение и причастие? Все эти действия не только передают идею, скорее это напоминает эволюцию, некий биологический или сверхбиологический факт. Сделать человека существом чисто духовным Бог никогда не намеревался. Вот почему Он использует такие материальные вещи, как хлеб и вино, чтобы вложить в нас новую жизнь. Нам может это показаться примитивным и недуховным, но Бог так не считает. Он изобрел еду, Он любит материю, Он изобрел ее. Для меня была загадка еще одно. Как-то несправедливо, что этой новой жизнью наделяются только те, кто имел возможность услышать о Христе и поверить в Него. Однако Бог не сказал нам, что Он сделает с остальными. Мы знаем, что человек может спастись только через Христа, но нам не сказано, что только те, кто Его знает, могут спастись через Него». Так или иначе, если вас волнует судьба тех, кто остается за бортом, неразумнее всего оставаться там самому.